Глава 14. Свет и тьма. В комнате царило тяжелое молчание. Хёда не сводила взгляда с лазурной, а та с любопытством смотрела в ответ. Смелая лазурная поправила ворот своей туники, убрала прядь волос с на лицо, и улыбнулась. «Как догадалась Хёда выдохнула: Закрыла глаза и уронила голову на стол, полностью расслабившись. Когда ты принесла запись, как в дом Неели несут пятерых алхимиков, я стала следить за тобой. Ты умная», — Лазурная задумчиво кивнула. Правильные выводы и так быстро. Но как ты поняла, что господин заберет свой контроль над алхимиками и что выберет меня? Интуиция. Хёда открыла глаза, в которых блеснул лукавый огонек. Когда ты пропала на несколько часов, я сразу все поняла. И уже тогда приступила к подготовке. Если меня не станет, то весь мир узнает о Ниели и его грехах. Господин хотел убрать тебя. Лазурная склонила голову набок, продолжая разглядывать Хьеду. Ты слишком глубоко начала копать. Дочь республики кисло улыбнулась. Но господин любит умников. Лазурная намотала локон волос на палец. Он предлагает тебе мир. Теперь ты в полной мере поняла, что без сильного покровителя не сможешь ничего сделать. А Орден Адама, в отличие от господина, ценит не твою личность, а должность. Когда ты потеряешь место дочери республики, их интерес к тебе сразу пропадёт. Хёды кивнула. Она прекрасно понимала это. Господин же видит твой талант и готов помочь тебе стать сильнее. Власть, деньги, долгая жизнь. Все это будет у тебя, если согласишься работать на благо господина. Пока что Хёдо поднялась на ноги, оперлась руками о стол и остро посмотрела в лицо Лазурной. Пока что я готова работать только как партнер, а не как подчиненный. Нель открыл глаза и искривил губы. Хёдо сумела удивить его. Сильно умна, сильно опасна. Не зря он еще в яме ее опасался. Он встал из за своего рабочего стола, размял шею. Трогать дочь республики нельзя. Непонятно, правдивы ли ее слова о собранном компромате, но рисковать не стоит. Пока что для всего мира Ниэль обычный юноша, и лучше бы так оставалось как можно дольше. Тук. Дверь открылась. Вошла Эрика с подносом, на котором дымились пиалы с хаччи. Ниэль невольно залюбовался ею. Длинные белые волосы до пояса, чуть острый подбородок, поразительной красоты синие большие глаза и завораживающая улыбка. Есть новости. Она поставила поднос на стол, села рядом, пододвинув стул и разгладила складки на простеньком платье цвета морской волны. Уже два месяца прошло с того времени, как Ниэль вернулся из диких земель. Он взял обеими руками пиалу, пригубил из нее и коротко рассказал о Хёде. Что будешь делать? Элика заправила выбившуюся прядь волос за ухо. Оставлю пока Хёду. Она может быть полезна. Пожал плечами Ниэль. Да и жалко убивать столь сильную женщину. Элика кивнула, соглашаясь. «Коалиции Египет ищут нас? «Еще как, усмехнулся Ниэль. Землю носом роют. Не ожидали они такого. Элика улыбнулась. После того, как Сеть забрала ее, Микки, Чудика и Хороса и запутала следы, создав сотни клонов и разослав их по всем направлениям, египетская коалиция резко проснулись и начали активные поиски. Но у них не было шансов отыскать следы беглецов. Элика и Микки сейчас находились на базе Сети на территории Федерации Черной Розы, глубоко под землей. Нель купил очень дорогие артефакты, которые скрывали их почти от любого внимания. Что с Ертой и Илиром? Элика допила чай, и положила пиалону поднос. Пока без изменений. Неэль нахмурился. Немного беспокоит реакция главы клана Розы. Слишком она ерту опекает. Это же хорошо. Не уверен. Но пока оставим так. А как там с организацией, которая осталась от Шулы? Она вроде Возрождение называлась. Неэль улыбнулся краешками губ. Сеть почти поглотила ее... Жалко, что большинство членов Возрождения погибли или были схвачены армией Федерации, но костяк остался. Элика с любопытством посмотрела на него. Ей было интересно, знал ли он заранее, что так все будет. Планируя операцию, Нель внедрил в организацию Шулы своих людей, и те спустя короткое время заняли весомое положение в ее иерархии. А после падения Шулы он сделал церберами двух пиковых абсолютов из Возрождения. Может, глава клана Розы так заботится о Ерте, потому что ее брат предотвратил страшную трагедию? поинтересовалась Элика. Шула изначально стремился набрать в организацию как можно больше людей и связать их, подчинить страшным наркотикам, который вызывал привыкание даже у одаренных. Но был у этого дурмана и положительный эффект. После принятия таблетки одаренный намного легче поглощал энергию. Многие попадались на крючок, и чтобы вступить в организацию, с радостью соглашались принимать отраву, игнорируя опасность. Каждый одаренный считал, что справится с банальной наркотической зависимостью. Не думаю, Ниэль покачал головой. Тут скорее дело в особенности второго ядра Ерты, а не в опасности от наркотиков. Рецепт таблеток был утерян после падения шулы. Людям негде было достать наркотик, и они прочувствовали весь ужас ломки на себе. Всплыла истинная цель возрождения. Без наркотика все рядовые члены организации сходили с ума. По всему союзу запылали пожары насилия. Но основной удар пришелся на федерацию Черной розы. Ее шуло Астра желал развалить первой. Члены организации быстро сообразили, что происходит. Те, кто занимал более высокие должности, накопили достаточно запаса таблеток для отсрочки смерти. Но лишь отсрочки, противоядия не было. Даже сейчас каждый день лазурный вестник писал о сотнях случаях, когда одаренный сходил с ума и устраивал резню среди мирного населения. И в это непокоенное время сеть поглотила все ресурсы возрождения, включая тот немногочисленный костяк одаренных, которые либо не успели до конца стать зависимыми из-за высокого ранга, либо же не принимали таблетки. Шула не хотел их смерти, рассчитывая, что они в будущем помогут ему добить огонизирующую страну. Что странно, Нель заправил непослушную прядь и за ухо. Мы не можем найти лабораторию, в которой делались эти таблетки. И федерация тоже. На самом деле весь Союз оказался бессилен. Может, она на базе ордена или секты? смущенно спросила Элика, мило покраснев. Вряд ли. Никто не возьмет на себя такой риск. Нель постучал пальцем по столу, о чем то задумавшись. Но она нам и не нужна лаборатория эта. Сейчас важнее продвинуть Элира еще дальше. Он уже стал командиром личной стражи Ерты. С покровительством главы клана и нашими ресурсами он должен помочь мне. Нель помрачнел. Так и не оставил мысль посетить белую тюрьму, спросила Элика. Я должен что-то решить с Теолонтом и этим чертовым городом кошмаров. И Аурелия — единственная, кто способен помочь. Элика помолчала, в видя его раздражения, И решила перевести тему. Как там тетя Равена и дядя Ухил с Лурой? Хорошо устроились? Нель улыбнулся, вспоминая старых знакомых из Ямы. Все хорошо. Равена с Ертой сейчас дни напролет проводят. Не может поверить в счастье, что вернулась в клан. Помнишь же ее историю? Да. Элика легонько качнула головой, печальная. Тетю Равенну же тогда брат спас из лап мужа. Ага. Он сейчас, кстати, с Элиром работает, помогает. А дедушка Илира? А цара вено простила, только вот внуки помнят все. особенно Элир. Он на дух не переносит своих родственников. А Элура? Нель довольно улыбнулся. Он всегда с особой теплотой относился к этой девочке, единственной неодарённой из особенно бровых. Она осваивает новую стезю. Элика вопросительно повернула голову. Кино. Помнишь, рассказывал? Элека задумалась и неуверенно кивнула. Пока мало кто понимает, но кино в будущем почти полностью заменит театр. И пусть Элура останется в истории как первая актриса. Ниль гордо улыбался. Он был страшно доволен своими идеями. И что там будет за спектакль? Глаза Элики засияли. Не знаю, что планирует Элура. Сейчас все на стадии подготовки. Нужно подождать, пока экран приобретет побольше народа. Пока все свыкнутся с новым методом распространения информации, думаю, кино выстрелит только через пару лет. Но готовиться нужно уже сейчас. Элика вздохнула, поднялась на ноги, спрятала поднос и пустые пиалы в кольцо. Я пойду, нужно продолжить тренировки. Ты не обижаешься? вдруг спросил Ниэль. О чем ты? удивилась Элика. Я привел вас сюда, где почти нет людей и солнца. Вы будто в тюрьме. Элика приложила пальчик его к его губам, потом чмокнула в щеку и пошла на выход. Кстати, она вдруг остановилась. А та девушка из империи Кайс, Лусин. Ты придумал, как будешь спасать ее?» Пока не уверен. Но кое-какие действия я уже предпринял. Рассеянно протянул Нель, поглаживая место поцелуя. Невидимый владыка, он же прекрезар шел по оживленной улице небольшого городка. Вот уже месяц, как он добрался с Йозусом, Сурией и ледяным сервером до божественного царства людей. Мама, смотри, это ангел, вдруг раздался звонкий детский голос, заставляя Прека вздрогнуть и остановиться. Маленькая девочка тянула маму за платье и показывала вверх, где на фоне голубого небосклона летела белая точка. Конечно, ангел. Мама с нежной улыбкой погладила девочку по голове. Помолись Богу нашему, Пусть ангел благословит тебя и дарует удачу. Девочка соединила ладошки и прикрыла глаза, беззвучно что-то зашептала одними губами. Прек неодобрительно покачал головой. Над ними, далеко в небе, пролетал дирижабль не более. Он вздохнул и продолжил свой путь. Город был оживлен. Дороги сверкали чистотой, на лицах людей сияли улыбки, будто и нет кровавой войны с империей магов. Будто уже десятки тысяч солдат не потеряли своей жизни в этой бессмысленной бойне. Первое, к чему пришлось привыкнуть Преку, отсутствие ярких цветов. От одежды и обуви до фасадов магазинов и витрин. все было светлых оттенков. Прек задумчиво посмотрел на пузатого мужчину с важным видом вышагивающего рядом с ним. Бежевая рубашка без пуговиц со странными широкими рукавами. На спину накинут теплый плащ серого цвета. Такого же оттенка штаны с узорчатой вязью фисташкового цвета, белые полуботинки из меха. На поясе кошели светло-коричневой кожи. И борода. Все мужчины носили бороду. Кто-то ухоженную, кто-то запущенную. И светлый цвет волос здесь встречался чаще всего. Прек вздохнул, отводя взгляд от мужчины. На северо-западе любили яркие цвета: красные, синие, фиолетовые, а тут Он остановился возле большого кирпичного дома, на котором висела широкая вывеска с надписью на неизвестном Преку языке. По бокам вывески внутренним светом сияли кресты. Поверх забора прек видел, как на заднем дворе в поте лица трудились люди, меся какую-то жижу в корыте и складывая из кирпичей стену. В царстве технологии строительства отставали от тех, что использовались в республике, где архитектурой в основном занимались одаренные. В царстве же почти не было одаренных, только служители Господа. Прет поежился от пронизывающего до костей ветерка. Чёртово царство, пробормотал он. Как же тут холодно. Невидимый владыка огляделся. Его должен был найти кто-то из людей Неэля. После приезда в эту страну Ледяной Цербер погрузился в закрытую тренировку, чтобы прорваться на уровень владыки. Сурья пряталась в деревеньке в дне пути отсюда. Ей нельзя было показываться на глаза сильным священникам, они могли узнать в ней полумонстры. Прек же был предоставлен сам себе. Их миссия была долгой, и для начала следовало создать отделение сети в этой стране, найти компромат на важных людей, кое-кого купить за деньги, а кого-то просто припугнуть, шантажируя благополучием родных. В общем, стандартная рутина. Этим занялся ледяной Цербер. Выйдя из своего добровольного заточения уже владыкой, и вот вчера наконец он нашел Прека и передал ему поручение от Неели. К Преку подбежал мальчишка в серой рубашке и штанах, внимательно оглядел его и поклонился. Прошу за мной, господин. Прек довольно улыбнулся. В царстве не было обычая кланяться, и этот мальчик сильно порадовал его своим почтением и соблюдением этикета. Идти пришлось долго. Они остановились только на самой окраине города, перед небольшой церквушкой. "Нам туда?" Прек нахмурился. "Да, господин, но я не пойду с вами", малец снова поклонился. Невидимый владыка окинул его задумчивым взглядом, достал из кольца простенькое на вид колечко и протянул ему. "Бери, это защитный артефакт". "Спасибо!" Глаза мальчишки округлились. Он дрожащими руками принял подарок. Несколько раз поклонился и побежал прочь. Прек хмыкнул. В свободное время он любил делать артефакты, но из-за отсутствия таланта они все получались слишком слабыми. Впрочем, мальцу много и не надо. Прег перевел взгляд на церковь. Странно, что встречи проводятся в таком месте. Владыка подошел ко входу и постучался. Раздались шаркающие звуки, и спустя несколько ударов сердца дверь открыл старый священник в серой рясе. Он окинул Прека пронзительным взглядом, развернулся и пошел в глубь здания. Прек последовал за ним. Они спустились в подвал. Священник проводил владыку в отдельную небольшую комнату и вышел. Прек огляделся. Пусто. Только большой крест на всю стену и все. Он вынул из кольца любимое кресло и уселся. Ждать пришлось недолго. Вскоре дверь открылась, и вошел худой светловолосый мужчина с острым лицом и цепким взглядом. Слушаю вас, сразу начал он. Прека не торопился с ответом, внимательно оглядев незнакомца, он сказал: Встреча была назначена с представителем империи Кайс. Я перед вами. Не медлите, рассказывайте. Докажите. Мужчина раздраженно посмотрел на Прека, прикрыл глаза. Его волосы стали черными, а во лбу проступил кристалл. Сомнений не было. Перед преком стоял представитель расы Севов, которая правит империей Кайс. Довольны? Более чем. Рассказывайте." "Мой господин знает, где находится Лусинмут, дочь вашего императора." Щеки мужчины дернулись. "С чего вы взяли, что мы не знаем, где она?" Прек хмыкнул. Хоть не еле не хотел требовать плату за информацию, но ему пришлось, иначе бы его действия показались слишком подозрительными. Господин просил вам передать вот что. До императора в особой закрытой зоне, где союзники секты Ди проводят какой-то ритуал. И если вы не поторопитесь, то кто знает, каковы будут последствия. И зачем вам Лусин? Что за ритуал? Сев сразу подобрался. Вы задаете хорошие вопросы, но мой господин сам не знает. он бы не стал вам ничего говорить и ссориться с такими силами, если бы не нуждался в услуге. Что вы хотите? Если это нанесет вред империи, то нет. Что вы? Прек махнул рукой. Наши действия, если и навредят кому, то только царству. Нужна информация. Вот список. Невидимый владыка достал из кольца папку и протянул мужчине. Тот принял ее и начал листать. Имена, имена среднее и высшее звено власти в царстве. Священники, главы городов, крупные торговцы и ремесленники. Среди этих имен затесалось имя отца Сурии, ради мести которому полумонстр и прибыла в это далекое место. Помимо информации о людях, требовались также сведения об ангелах, методах их воспитания, крупнейших соборах и хранилищах царства. Это столетие трудов. Сев хмуро посмотрел на Прека. Вы слишком много просите. Это еще не все. Прек будто и не слушал его. Нам также нужна основа света, входящая в список десяти сильнейших. Что? Сев вскочил на ноги. Да вы обезумели. Подождите, не горячитесь. Прек примирительно поднял руки. Я сам достану основу. Мне нужна лишь ваша помощь, не более. Сами подумайте, какой удар нанесет царству потеря такого сокровища. Сев, напряженный, натянутый как струна, сел обратно. Ему требовалось время, чтобы поразмыслить. Сущность света была необходима половине одаренных царства для развития. А чтобы создавать сущности, необходимы основы. А если получится украсть такую у царства, то это нанесет по нему ощутимый урон. Всевы и хвирды были непримиримыми врагами. Они воевали тысячи лет, сражаются сейчас и продолжат убивать друг друга и дальше. А царство поддерживает хвирдов. Если вы докажете, что способны похитить основу, То я поговорю с руководством. Думаю, что мы сможем сработаться. Сев посмотрел на Прека. Но информацию придется урезать хотя бы в половину. Он помахал папкой. Вы требуете слишком многого. Неизвестные ритуалы всегда пугают, особенно если они связаны с такой загадочной силой, как секта Ди. Кто знает, что там будут делать с Лусин? Вытащат и изучат кристалл, душу. Империя не могла позволить врагам вызнать о ее слабостях. Отлично. Прег довольно кивнул. Тогда составим договор. Шаги эхом отдавались от каменных стен, и Лир нервничал, как и в первый раз, когда шёл главе клана Розы с предложением сдать Шулу взамен на второе ядро и смерть Макани. Он остановился в конце коридора напротив врат из черного стекла. Ничего не изменилось. Около стены стоял стол из темного дерева, за которым сидел мускулистый мужчина. А вот отношение привратника разительно отличалось от прежнего. Он встал и глубоко поклонился. Господин Элир, госпожа Мария ждет вас. Элир кивнул и вошел внутрь, как только ворота открылись. Сейчас его статус был гораздо выше, чем раньше. Он был братом наследницы, главой ее личной охраны и талантливо одаренным с двойной энергией. Кабинет головы все так же удивляла скептичной обстановкой. Никакой роскоши, только строгость и аккуратность. Присаживайся. Мария поднялась из-за большого тяжелого стола и приглашающе махнула рукой на кресло. Элир подошел и сел, стараясь не смотреть на нее. Мария была одета в черную тунику, брюки и туфли. Никаких украшений, кроме кольца и обода, поддерживающего волосы. Я хочу поговорить о Ерте», — начал Элир, подсознательно задаваясь вопросом, почему он всегда так смущается перед этой женщиной. Я слушаю. Мария сложила руки и внимательно посмотрела на него. Как вы знаете, Ерта — дубль меридиана и воина с двойной энергией света и тьмы. Удивительный талант, очень редкий в мире, кивнула Мария. И развить его будет крайне сложно. Да, согласно качнул головой Илир. «Темная сторона ее силы сейчас на пике из-за второго ядра. И это учитывая то, что Ерта еще не приступила к поглощению второго ядра Макани, довольно кивнула Мария. Но вот свет Элир скривил губы. Такой дисбаланс сильно нарушает равновесие в ее ядре. И вы прекрасно это знаете. Знаю. Не стало отрицать Мария. Ей будет очень сложно стать владыкой. Но среди абсолютов Ерте не будет равных. Уж поверь мне. Вам это и надо? Элир спрятал глаза и сжал кулаки под столом. Чтобы Ерта никогда не смогла стать владыкой? Ты много берешь на себя, Элир. Мария мягко улыбнулась, но внутренности Элира сковало холодом. По спине прокатились капли ледяного пота. Он тяжело сглотнул. Мария недовольна его словами. Я нашел выход. Мы можем помочь Ерте», — хрипло сказал он. И как? с любопытством спросила Мария. Нам нужно что-то не слабее, чем сильнейшее семечко черной розы. Где ты найдешь такой ресурс? Основа света. Элир взял себя в руки и посмотрел в глаза Марии. Я достану основу света из десяти сильнейших для Ерты. Это сбалансирует и сильно подстегнет ее развитие. Мария прокинул голову и искренне рассмеялся. Элирни невольно залюбовался ею. «Хо-хо-хо!» Она достала из кольца черный платок и вытерла слезы. Ну и рассмешил. Ты хоть понимаешь, что даже если ты найдешь столько денег, а это абсолютно невозможно, то никто не продаст тебе ресурс такого уровня. Основа света из десятки лучших. Ты собрался обворовать царство или Фениксов? Есть человек из Юкки. Элир проигнорировал ее смех и продолжил. Он готов обменять такую основу света на возможность посетить белую тюрьму и поговорить с хранителем. Мария замерла, вперившись взглядом в Элира. Про хранителя знала очень мало людей, и мальчик, который даже не стал владыкой, не мог про это прознать. Кто это? Он скрытный человек, уклончиво сказал Элир. Я только знаю, что он имеет очень тесные связи с зеленым и фиолетовым храмами. Вот оно как, Мария задумалась. Она взяла перо из черной стали и начала чиркать на пергаменте странные узоры, погрузившись в свои мысли. Старейшины не позволят пропустить чужака на территорию Белой тюрьмы, рассеянно пробормотала она. Старейшины сейчас все заняты из-за наплыва тварей. Блеснул своей осведомленностью осведомлённостью защищают ресурсные точки клана в диких землях и безмерной пустоши. Вы сами это прекрасно знаете. Ты предлагаешь мне обмануть всех ради твоей сестры? Ради вашей ученицы, личный, сделал акцент на последнем слове Элир. Я уже более-менее понял, почему верхушка клана сквозь пальцы смотрит на федерацию и то, что в ней творится. Даже смерть наследника не заставила их пошевелиться. Мария хмыкнула, продолжая усиленно размышлять над предложением Элира. Личная ученица это особый статус. Связь между учителем и личным учеником невероятно крепка. И это касается не только тысячелетних традиций, но и самого ритуала принятия в ученики. Старейшин не волнует, что происходит в стране, продолжил Илир. Они получают причитающиеся им ресурсы и довольны этим. Полубоги и боги намного больше озабочены вопросами личного могущества. А должность главы клана не такая перспективная, как думает обычный народ. Я прав. Мария снова хмыкнула. Не совсем. Федерация Черной Розы основа нашего клана, и никто не позволит ее пошатнуть. Но лезть в дела страны особо не надо. Главное, чтобы каждый получал свое», — добавил Илир. Мария задержала на нем взгляд, мысленно умиляясь его наивности и подростковому максимализму, и снова погрузилась в размышления. Если бы не дар энергии света, То Еерто бы уже взяли в личные ученики те, кто намного выше ее в иерархии клана. Из-за двойной энергии ядра ей будет очень сложно прорваться на уровень владыки. Но если она сможет, Мария кинула взглядом Элира. Вот он бы вполне заинтересовал верхи клана. Двойная энергия тени и тьмы, плюс острый ум и сильная воля. Он не сумасшедший, как Макани, и в нем нет изъяна в виде энергии света, как у Ерты. Что вы думаете? Чем дольше Мария молчала, тем больше нервничал Элир. Позвольте этому человеку посетить белую тюрьму. Вы можете составить контракт, можете даже сходить с ним и проследить, чтобы он ничего лишнего не сделал. Взамен на такую просьбу мы получим основу света для Ерты. О чем тут еще думать? Мария все еще сомневалась, что понадобилось загадочному незнакомцу от хранителя бездны. Какая-то информация или что-то другое? Иначе она не видит причины, по которой этот человек предлагает такую огромную цену. Мария вздохнула и прикрыла глаза. "Я согласна", прошептала она. В просторном куполообразном зале бушевало иллюзорное пламя. Вдруг из самого центра зала выстрелил красный луч и врезался в стену. Массивы, покрывающие весь зал, замигали, поглощая удар. В том же месте сформировалась сфера пламени, жаркой волной разрастаясь во все стороны и раскаляя до белопол. Пламя опало, раздались шаги. Из центра комнаты на выход шел тяжело дышащий Нель, голый по пояс в плотных штанах по колено. Он сжимал в руках два копья, короткое и длинное. Нель заранее убрал своей способностью волосы, оставив очень короткий ежик, поэтому выглядел непривычно. Он шел и улыбался. Только что Элир связался с ним и сказал, что Мария согласилась провести его в белую тюрьму взамен на основу света. Все складывалось как никогда хорошо. Все вы сами спасут Лусин, а Прекасурия с помощью добытой от них информации добьются поставленных целей. Нель остановился, выйдя из зала. Вытащил из кольца полотенце и вытер лицо. Его тренировки как воина шли семимильными шагами. После продаж кристаллов иллюзий Нель перестал экономить на ресурсах. Он покупал все, что могло ему помочь. "Господин", раздался в голове голос первого. "Мы нашли лабораторию Шулы. И тут есть кое-какие странности."